«Оставь. Ты сам сходишь с ума. Скоро ты начнешь обвинять Шутера в том, что ты развелся, и думать, что ты спишь шестнадцать часов в сутки, потому что Шутер подсыпает тебе в еду фенобарбитал. Затем начнешь писать письма в газеты, сообщая, что крестным отцом всех американских кокаинистов является некий Джон Шутер из воронии Вороньей задницы, штат Миссисипи, что он убил Джимми Хоффа, и был тем знаменитым вторым стрелком, который стрелял в Кеннеди с поросшего травой пригорка в ноябре 63-го года. Хорошо. Хорошо он сумасшедший, но... Ты что, действительно думаешь, что он проехал сто миль на север, чтобы уничтожить твой чертов дом журналов? Когда таких журналов по всей Америке существует, еще, наверное, и тьма тьмущая, не надо преувеличивать. Однако, если бы он гнал вовсю... Нет, это было смешно.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 постарался сказать им как можно мягче, продолжая прикусывать щеку, так как его все еще душил приступ смеха. Если бы он сейчас рассмеялся, это относилось бы только к нему.